Глава 5 Долгий, одинокий зов разнесся над мерзлыми камнями, будто вой железа на наковальне. За ним последовал еще один и еще. Смотритель взывал к своим братьям до самого утра, пока безрадостный рассвет не поднялся над мрачным морем. Юные шелки услышала его и подплыла к причалу в своем тюленем облике, и воззрилась на старика нежными тёмными глазами. Шалки слушал их разговор на языке, который больше не понимал и не находил себе места от волнения. Затем она развернулась и, взмахнув хвостом, исчезла в хмурых ледяных водах. «Что она сказала?» — нетерпеливо спросил Шелки. Смотритель вздохнул. «Что есть один способ, но очень рискованный». Синяя соляная тропа таит в себе много опасностей. Она покрыта льдом, и на ней повсюду встречаются хищники. Лучше остаться здесь, в безопасности, чем ставить на кон свою жизнь ради призрачной надежды. «Но если есть надежда, хоть крошечная искорка, я обязан рискнуть», — настаивал Шелки. Старик снова вздохнул. «Что ж, хорошо». Я положу в свою маленькую латчонку как можно больше съестных запасов и дам тебе самую тёплую одежду, что у меня есть. И, конечно, крепкие мешки из промасленной ткани, чтобы хранить её в них. Приходи сюда через час, и ты увидишь путь, который сам избрал». Шалки поступил, как было велено, и спустя час вернулся в назначенное место. У причала на волнах покачивалась простая деревянная лодка, нагруженная пухлыми одеялами, бутылями и свёртками из непромокаемой ткани. Вёсла были аккуратно убраны, а на носу висел моток бичевый. «Ещё не поздно передумать», — посоветовал смотритель. «Я снабдил тебя всем, чем только мог, но плавание твоё будет опасным». Если лодка перевернётся, ты умрёшь от холода раньше, чем задохнулся бы под водой, и мокрая одежда утянет тебя на дно. Шелки не слушал его предупреждения. Он смотрел на сердитое море, белую пену волн, плавающие на поверхности льдины, а под ними различил знакомый силуэт юного полярного кита, рассекающего пепельно-серые воды. «Это дочь китов» которую ты пощадил», — объяснил Смотритель. «В благодарность за твою доброту она поможет тебе и отвезёт твою лодку так далеко, как только сможет. Но затем ты должен будешь сам искать дорогу. Да благословят тебя боги соляной тропы». С этими словами он скрылся за дверью маяка, и Шёлки остался наедине с дочерью Китов. Он спустил лодку на воду и зацепил бичеву за челюсти огромного животного, а затем устроился на дне своего судна, чтобы отдохнуть и набраться сил перед предстоящим морским путешествием.